Глава 6. В ту ночь Кира тоже практически не спала. Хотя на этот раз обошлось без шума, Родик скрипку больше не мучил, да и Таня вроде успокоилась. По крайней мере, в приоткрытое на проветривание окно никаких посторонних звуков не доносилось. Только шелест ветра и отдалённый плеск реки. Даже привычный городской гвалт сюда долетал весьма отдалённо. Причина бессонницы заключалась в ином. Кира думала об отце, переживала, как он, что ел и как вообще жил в её отсутствие. Позвонить бы, да было поздно. И только что утром звонила, отец трубку не брал, и опять волнение. Почему? Просто пьян и не слышит или дело в другом? Что если его травмировали или даже убили? Разве мало пьянок заканчивалось этим? На душе становилось всё тревожнее. И девушка еле дождалась утра, чтобы начать действовать. Первым делом приготовить поесть. Вторым отвести отцу и проверить, как он. В очередной раз попытаться поговорить, надеясь, что он будет достаточно внимаем для разговора. Ты чего не спишь? сонно зевнул вошедший в кухню сосед. Кира отвлеклась от нарезки капусты и посмотрела на мужчину. Чего это он поводился по углам ходить? Ты не мог бодеться. Зачем? Я ещё спать буду. А чего тогда подхватился? Пописать, разоткровенничался Кирилл в ответ на непонятно почему недовольный тон соседки. А я в каждом шаге обязана отчитываться, уточнила иронично, почесывая волосатую грудь. Же не будешь отчитываться, нахмурилась Кира, отправляя капусту в кастрюлю. Вот уж вряд ли. Я не для того развёлся. О, так ты у нас разведённый? И что? Этот факт делает меня человеком третьего сорта? С чего ты взял? Уж больно презрительно ты кривишься. В чём я провинился? Кира развернулась к нему лицом, прикусила палец. Ни в чём. Ты прав. Извини. Настроение ни к чёрту. Почему? Ань, не бери в голову, отмахнулась Кира и попыталась пошутить. Скоро выкуплю твою часть и избавлю тебя от необходимости терпеть свои капризы. Как это, выкупишь, вздвинул бровь мужчина. Кира пожала плечами, набрала в ложку борща, подула перед тем, как попробовать. Возьму кредит, не хочу отсюда переезжать. Меня полностью устраивает эта квартира. Кир ничего не ответил. Налил себе из графина воды, выпил и, помыв за собой стакан, даже придраться не к чему, вышел из комнаты. Видимо, пошёл досыпать. Девушка и сама бы с радостью поспала подольше, да только не стоит и пытаться, пока не убедится, что с отцом всё в порядке. Налила борща в двухлитровую банку, к счастью, та оказалась в доме. Сгребла в судок котлет, которые нажарила до этого, и с котомками спустилась в гараж. В их старой с отцом квартире дым стоял карамыслом. Недаром повстречавшаяся в подъезде соседка сварливо жаловалась на шум. Видимо, гулянка у отца вышла славная. Он спал прямо в кухне, скрючившись на неудобном диванчике. «Папа! Папа! О-о-о! Папа, посмотри на меня!» «Ну чего тебе, Кирюха? Только спать лёг!» «Я принесла тебе поесть. Будешь борщ, ещё тёплый!» Отец попытался сесть. И это ему удалось хоть и не с первой попытки. Не хочу ничего, мутит. Так пить меньше надо, не сдержалась Кира, а лучше вообще не пить. Да, да. Прости, дочка, но это завязывать это точно. Чёрт, она слышала эти слова миллион раз. Только толку от них не было. В последнее время отец совсем соглашался. Признавал, что имеет проблемы с алкоголем, чего поначалу не было, но никаких реальных действий для того, чтобы бросить пить, не предпринимал. Всё так и оставалось на словах. Да, надо бросить, а когда и каким образом, было совершенно непонятно. «Поешь, тебе лучше станет. Хлеб-то у тебя остался, я не заезжала в магазин». «Где-то был». Отец поел. Я не даже о чём-то поговорили, но настроение Киры, как было на нуле, так и осталось. Этот спевающийся нерешиливый мужчина так мало походил на её папку, и это было настолько страшно. А потом ещё оказалось, что их квартиру обворовали. Но, в принципе, она была к этому готова. В реабилитационных клиниках, куда она обращалась, чтобы спасти отца, чего только не наслушаешься. Сколько девушка повидала отчаявшихся, какая она сама жон мужей и матерей, сотни. И многие из них сталкивались с тем, что алкоголики начинали тащить из дома. Папа, это ты телевизор из гостиной взял, прошептала Кира, застыв тенью в дверном проёме. Как это? Взял? Куда взял? Телевизора нет в гостиной, зачем-то повторила Кира срывающимся голосом. Отец кое-как выбрался из-за стола и пошатываясь вышел из кухни. Кто у тебя был вчера? С кем ты пил? Да ты что, Кирюха? Думаешь, это Пётр Васильевич или Антон? Они же приличные люди. Приличные люди, горько прошептала Кира. Приличные люди не пьют каждый день, папа. «Приличные люди не делают жизнь рядом с ними настолько невыносимой, что домой не хочется возвращаться, понимаешь? Приличные люди не воруют у собственных друзей». «Это не они». «А кто?» «Ладно, всё, не бери в голову, живи, как знаешь, котлеты в холодильнике и больше не забудь поставить, когда остынет». «А ты куда?» «На работу?» Кира покачала головой. Нет, папа, сегодня выходной. Я теперь живу в другом месте, о чём тебе уже говорила, но тебе видно было не до того. То есть, как это в другом? Зачем? Твой дом здесь. Маме бы не понравилось, что ты живёшь непонятно где. Маме бы не понравилось то, как живёшь ты, папа. Вот что ей бы действительно не понравилось. Так что я пойду. «А ты, если будет нужно, звони, и я среди недели тебе продуктов ещё завезу». Вышла из квартиры с облегчением. Вспомнила, что хотела убраться, да только не сумела себя заставить. Даже касаться ничего не хотелось. А хотелось домой. Чего Кира, но ну, никак не ожидала, так это того, что у них в гостях опять кто-то будет. «Здравствуйте!» Поздоровалась девушка, заходя в кухню, где за большим овальным столом в компании незнакомой пожилой женщины сидел Кир. Привет, Кира. А мы тут с Саломеей Марковной обедаем. Саломея Марковна это наша соседка с первого этажа. Она сама лично испекла нам пирог по случаю новоселья, кивнул на стол мужчина. Ну надо же, прямо как в американских фильмах. И внешность у гостьи соответствующая. Наши бабушки так не выглядели. Эта больше на заморских старушек походила. Хотя и старушка её назвать язык не поворачивался. Никаких тебе платочков, цветочек и телогрейки. Строгое синее платье, которое на точёной фигуре Соломи и Марковны, смотрелось просто превосходно. Модно подстриженные седые волосы и удивительно яркие голубые глаза. Аккуратно подкрашенные, кстати сказать, не в пример замученные кири. «Очень приятно познакомиться». «А мне как?» — вступила в разговор женщина. «Не могу нарадоваться, что у нас в соседях все больше молодых людей. Так жить намного интереснее и веселее». «Спасибо за пирог». Не зная, как еще продолжить беседу, неловко заметила Кира. «Пустяки!» — отмахнулась Соломия Марковна. «Пустяки!» — отмахнулась Соломия Марковна. Совсем не факт, что вам понравится. Вот борщ у вас пре чудесный. Сразу чувствуется рука настоящей хозяйки. А я только учусь готовить. Знаете ли, некогда было концерты, спектакли, гастроли. Вся жизнь пролетела, а я даже стряпать не научилась, представляете? Уверена, что у вас всё получится. Кира с тоской посмотрела на остатки борща, погрушаясь про себя, что придётся опять стоять у плиты. Как-то так получалось, что за неполные сутки у них отобедали едва ли не все соседи. Что это за странная традиция у них образовалась приходить к ним с Кирой поесть. Очень на это надеюсь. Но знаете, я не только познакомиться пришла, у меня к вам очень важный разговор имеется. Ера удивлённо уставилась на женщину. "Да? Я вас слушаю. Я по поводу Таньки Дурёхи. Знаю, что вы в курсе их с Алёшей ситуации. Ну да. Совсем растерялась девушка, покосившись на соседа, который внимательно следил за разговором, не отрываясь от поедания её борща. Я бы хотела вас попросить помочь ей подружески в этот непростой период. Э-э, не думаю, что это возможно. Мы ведь совсем друг друга не знаем. И ой, да разве это имеет значение? Знаем, не знаем. Ей просто поддержка нужна, искренняя. У неё ведь, знаете как, ни одной подруги нет. только я, да Катя, жена депутата Измайлова с первого этажа. А что по возрасту подходящего, так и вовсе никого. В спорте, как и в театре, дружбы нет. Одни змеёлки подколодные вокруг клубятся. Думаешь, кто Таньку на оскал? Те, кому её достижения поперёк горла. Из федерации кто-то больше некому. У неё чемпионат на носу, вот и устраняет конкурентку любыми способами свои устраняют понимаешь Кирочка не очень выходит Алексей не врал про сборы да может и врал тут ещё выяснить следует что да как думаешь у Алёшки доброжелателей нет да тьма и поклоннец который с пяты видит что он с законной женой расстался всего хватает А наврать могли, и оклеветать, и подбить на что-то. Лёшка тот ещё авантюрист. А если так, то зачем он Тане? Кире, если честно, не было дела до чужих проблем, но чтобы не выглядеть невежливо и приходилось поддерживать разговор. Как это зачем? Она его любит. Лёшка тоже от жены без ума. Детишек двое опять же. А она разведусь кричит. то уж так делает любовь беречь надо а если нужно то и бороться за неё вы молодёжь разучились ценить то что имеете это интересно почему же оживился до этого молчащий кирилл казалось его очень заинтересовала речь соломии марковны он перестал жевать и откинулся на спинку стула аккуратно промокнув уголки губ салфеткой О, это вопрос довольно дискуссионный. Но лично я считаю, что виной всему доступность, обилие выбора. То есть вы не согласны с тем, что именно спрос порождает предложение? О, не всегда. Нас, оголодавших и взращённых советским дефицитом, погубило именно обрушившееся вмиг предложение. Мы перестали ценить то, что имеем. Потому что всё, что мы имеем, нам даётся легко. Разбитую чашку больше никто не склеивает. Все сразу же бегут в магазин и покупают новый сервиз. И правильно делают. Помнится пословицу «разбитую чашку не склеить». Даже при совке цитировали, — хмуро парировала Кира. И поскольку больше всего на свете ей сейчас хотелось уединиться, она поспешила свернуть по сиделке. Вы извините меня, Соломея Марковна. Как вы, наверное, уже заметили, у меня несколько другое мнение на этот счёт. Поэтому будет лучше, если я не буду вмешиваться в жизни людей, которых совершенно не знаю.